Глава тридцать 31. Тело буквально трясло от негодования, возмущения и обиды за родственницу, а душу переполняла тревога. Как, ну как ей помочь? Что я такая маленькая могу сделать? Погружённая в свои мысли, я поднялась наверх, надеясь в тишине своего номера спокойно поразмышлять над ситуацией и обдумать пути решения проблемы. Комнатка оказалась очень маленькой. В ней помещались лишь две почти впритык стоящие кровати и небольшой шкаф. Ванной и туалета не было, зато было окно. К нему я сразу и подошла, чтобы оценить вид на улицу. Удача это или насмешка судьбы, но обзор открывался прямо на ту сторону, где сидела бабушка. Сейчас я могла спокойно рассмотреть все детали трагедии. Клетка сломать или распилить прутья решетки я явно не смогу. Замок без ключа тоже не открою. К сожалению, навыков взломщика у меня нет, как и отмычек. Да и сомневаюсь, что этот мужик в красном будет спокойно наблюдать за моими потугами. Охранник. Жаль его лица не видно. Как к нему подойти с нескромным предложением поделиться ключами и ненадолго отвернуться за вознаграждение? А вдруг этот тип схватит еще и меня? Получится, что бабушке не помогу. Зато потесниться заставлю. Чему она вряд ли обрадуется. Хм. Что же делать-то? Мужик устало переступил с ноги на ногу и слегка привалился к решетке. Видно, что ему тоже нелегко так весь день стоять. Устал, бедолага, без еды и воды. О, а это идея. Я отскочила от окна и быстро побежала на первый этаж. Дяденька, а дяденька, а можно мне морсов, кувшин и пирог какой-нибудь на вынос? спросила у скучающего за стойкой хозяина. "Зачем?" удивился он. "Если боишься за родителей, то не переживай, но кормлю их свежим ужином, когда бы они ни пришли". "Я потупилась и застенчиво объяснила: "Да это не родителям. Я хочу дяденьке инквизитору отнести". Он ведь бедный, целый день ведьму охраняет. Голодный совсем небось. бось. Хм. И то верно, задумчиво согласился мужчина и с одобрением посмотрел на меня. Хорошо, девонька, Подожди чуток. Сейчас что-нибудь придумаю. Мужчина скрылся на кухне, а я удобнее расположилась на стуле и принялась ждать, с нарочитым любопытством оглядываясь по сторонам. С наступлением вечера посетителей в таверне прибавилось. Сейчас практически все столики были заняты. В основном здесь собирались местные мужчины, как водится, встретятся вместе после тяжёлого трудового дня, чтобы спокойно посидеть, выпить и обсудить новости. Конечно, сегодня главной новостью была поимка моей бабушки и запланированная на завтра казнь. Только фиг они угадали. Казни не будет. Всё сделаю, чтобы её не допустить. Надеюсь, в какой-то веке образ безобидного ребёнка сыграет мне на пользу. Держи, девчонка, окликнул меня трактирщик, протягивая кувшин и завёрнутый в бумагу пирог. Не тяжело? Может, попросить кого помочь донести? Нет, что вы. Я сама. Спасибо. Сколько с меня? Мужчина замялся, опуская глаза. Было похоже, что внутри него идёт какая-то нешуточная борьба, возможно, между жадностью и совестью. Но это не точно. Вот он пожевал нижнюю губу, тяжело вздохнул и почти с обидой, добро, видимо, победило, чем сильно его расстроило, заявил: «Не надо ничего. Того, что ты заплатила, достаточно". Я пожала плечами. «Не надо так не надо, настаивать не буду" и, спустившись со стула, поспешила на улицу. Покинув трактир, нашла укромное место в тени здания. Благо в сгущающихся сумерках это было сделать несложно. Направила толику своей магии на кувшин и, не придумав ничего лучше, прошептала колыбельную из детства: "Про глазки закрывай и баю-бай". юбай м да. Если верить запискам бабушки, у меня должно получиться хорошее снотворное. Вот и проверим. Мысленно перекрестившись, отправилась осуществлять свой безумный план. Завернув за угол, я увидела, что ажиотаж вокруг ведьмы стих, и возле клетки, кроме стражника, других людей не было. Зато появился большой черный кот. Он словно изваяние сидел перед решеткой и тоскливо, но ну это я так думаю, смотрел на свою плененную хозяйку. Бабушка в свою очередь тоже разглядывала кота, почему-то криво ухмыляясь при этом. Создавалось ощущение, что они ведут между собой какой-то своеобразный диалог, безмолвный и недоступный окружающим. В общем, обогнув одного инквизитора, я поспешила ко второму. Хм, в крови бурлил адреналин, отчего страх притупился, уступая место безбашенному авантюризму. "Здравствуйте, дяденька", робко произнесла я, приблизившись к человеку в красной мантии. А в ответ Тишина. То ли он там под капюшоном и без моей помощи уснул, то ли посчитал ниже своего достоинства разговаривать с малолетней пигалетицей. Не знаю. В обычной ситуации я бы сразу поняла намёк и не настаивала на общении. Только сейчас необычная ситуация. Поэтому я предприняла вторую попытку для налаживания контакта и открыто улыбнувшись, произнесла: "Примите этот гостинец. Не побрезгуйте. Тут морс и пирог от меня. Вы, наверное, голодный и устали за весь день. Я смутилась, как и должна была смутиться любая воспитанная девочка моего возраста при разговоре с незнакомым мужчиной. И опустив голову, протянула свои дары. Неожиданно, но спустя пару минут мои подарки забрали. Я постаралась скрыть ликование и, поклонившись, шустро попятилась назад. Спасибо, дитя услышала вслед приглушенный голос. Быстро кивнула, принимая благодарность, неуверенно улыбнулась и побежала в таверну, чтобы уже из своей комнаты наблюдать, что будет дальше. Правда, в коридоре второго этажа меня неожиданно остановили. "Зачем ты ходила к инквизитору, девочка?" строго, даже требовательно спросил один из той молчаливой компании за столом, преграждая мне путь. Я изумленно округлила глаза и испуганно отшатнулась. А? спросила с недоумением, искренне не понимая, что ему надо. Мужчина повторил вопрос. Так, так это? я залепетала растерянно. В общем, как бы попить отнесла. Тут на моё плечо вдруг легла чья-то тяжёлая рука. Я взвизгнула и отпрыгнула, разворачиваясь в воздухе. Позади меня стоял другой мужчина, скорее всего, тот, что сидел как бы отдельно от компании. Точнее сказать не могу, поскольку как и тогда, его лицо скрывал капюшон чёрного плаща. Мода у них, видать, здесь на плащи. Надо себе тоже такой купить. Не бойся, нас, девочка, ничего плохого мы тебе не сделаем, успокаивающе прошептал тот, который в капюшоне. Иди в свою комнату и жди родителей. Никуда больше не выходи. Хорошо пискнула я и воспользовавшись тем, что дорогу освободили, скрылась в своем номере. Блин, а этим еще что надо? Странные какие. Интересно, что у них за интерес к инквизитору? Подумала озадаченно, а потом ужаснулась. Ох, значит, за обстановкой на площади наблюдаю не только я. Это все осложняет.